Глава 177. Энциклопедия. Ориентация. Наибольшее количество знаменитых путешествий человек совершал, продвигаясь с востока на запад. Во все времена человек стремился следовать за солнцем, желая выяснить, куда проваливается этот огненный шар. Христофор Колумб, Улис, Сатила, все они считали, что ответ на этот вопрос можно найти только на западе — Путешествие на Запад — это стремление заглянуть в будущее. В то время, как одни задавались вопросом, куда уходит Солнце, другие желали знать, откуда Солнце приходит. Путешествие на Восток — это стремление познать истоки Солнца, а заодно и свои собственные. Марко Пола, Наполеон, Хоббит Бильба, один из героев Властелина Калия Столкина, персонажи Востока. Они считали, что если что-то и можно открыть, то для этого необходимо вернуться туда, где зарождается день. Забавно, но у авантюристов тоже имеются символические определения двух направлений. Их обозначения таковы. Путь на север — это поиск препятствий и испытание своей силы. Путь на юг — это поиск отдохновения и покоя. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.